Глава 47. -я. Про бриллиантовый дым и ночь в роскоши. «Вообще мы должны благодарить китайцев». Мунин отхлебнул кофе из девчачьей кружки с разноцветными мумитролями Будда Шаке Муни жил в Индии, но алмазную сутру напечатали именно в Китае. «Это самая древняя печатная книга. Я ее видел в британской библиотеке», — пояснил он. «Там собраны чувства и мысли Будды» а первые слова, которые он сказал, когда вышел из просветления, записаны в цветочной сутре. Ее тоже перевели китайцы примерно полторы тысячи лет назад. «Ты начал про Сяньшоу», — напомнил Одинцов, и Мунин поспешил сказать, «Я как раз про него». Этот Сяньшоу был монахом и самым известным комментатором цветочной сутры. Его представили учить императрицу Ву. «Буддизм вообще штука тонкая, а тут надо вкладывать мысли просветленного Будды в голову женщины. Тяжелая задача, сами понимаете». «У женщин мозги получше, чем у некоторых», — сердито заметила Ева. «Речь про древнюю императрицу, а не про присутствующих здесь дам», — выкрутился Мунин. «Так вот, Сяншоу решил объяснять наглядно и придумал специальную конструкцию. Он велел укрепить зеркала на потолке большой комнаты. Зажег светильник и предложил императрице посмотреть вверх. Ву посмотрела и ахнула. Каждое зеркало отражало свет лампы, учителя, ее саму и остальные зеркала под разными углами. Представляете, да? Императрица увидела бесконечное число отражений. Потом Сяньшоу положил перед ней на столик посередине комнаты бриллиант. В его маленьких гранях Отражалась бесконечность, которую создавали зеркала на огромном потолке. Потолок можно было увеличивать, а бриллиант уменьшать, но суть оставалась прежней — в бесконечно малом умещалось бесконечно большое. Одновременно сам бриллиант, бесконечное число раз, отражался в зеркалах, то есть бесконечно большое содержало бесконечно малое, которое содержало бесконечно большое и так далее. Замысловато сказал Одинцов. «И красиво, бесконечные бриллианты. Как раз для женщины». Сам того не желая, он подловил Еву, которой пришло на память ожерелье патиалы из хранилища Вейнтрауба. Ева сверкнула глазами и спросила, «Клара, у тебя еще кофе есть?» Вернувшись в Кельн, троица переводила дух у Клары в маленькой съемной квартире-студии. После всего произошедшего надо было собраться с мыслями, и решить, что делать дальше. Полицейский разворот, который сделала перед смертью Жюстина, круто развернул ход событий. Одинцов не собирался никуда ехать на Мерседесе Лайтингера. Он для того и велел, чтобы компаньоны ждали в машине поблизости. Жюстине надо было потерпеть всего каких-то пару минут. Но она решила действовать. И погибла, спугнув главного бандита с ключом от банковской ячейки. «Что мы имеем?» вслух рассуждал Одинцов. У Рим и Тумим у Лайтингера, документы на камни тоже. Про это никто не знает, кроме нас. И про похищение, значит, мы для него цель номер один. Сперва Ева и Клара со слезами слушали рассказ о гибели Жюстины. Мунин тоже хлюпал носом. Но постепенно размеренная неторопливая речь Одинцова заставила следить за его рассуждениями. Человеческое сознание блокирует то, чего не может вынести, а для этого хватается за все, что может отвлечь от тягостных мыслей. Одинцов использовал это, возвращая компанию к жизни. Сейчас надо было не Жюстину оплакивать, а о себе позаботиться. Даже после потери телохранителей у Лайтингера хватало бандитов для охоты на Одинцова со спутниками. За минувшие сутки ситуация радикально изменилась, но вопрос оставался прежним – куда бежать? Пока Одинцов говорил, Клара заплаканными глазами смотрела на четки в его руках, а когда он отвлекся в поисках сигарет, прошептала Мунину, «Похоже на ожерелье Индры». «Оно было бриллиантовое», — откликнулся Всезнайка. «Ожерелье Индры — это что?» — немедленно спросил Одинцов. «Ну-ка, рассказывайте». Для того, чтобы переключить внимание компаньонов, годилась любая тема. Клара заговорила про Индру... А он стал думать о неприятных сюрпризах, которые ждут полицию Кельна и о ближайшем будущем. На трассе Б9 после взрыва двух машин произошла массовая авария. Там уже собралась туча полицейских. За рулем одной машины они обнаружат тело женщины в наручниках. За рулем другой труп здоровенного полинезийца. Может, у обоих уцелели документы, может, нет. Что дальше? Исследование останков, тесты ДНК. Через некоторое время подтвердится, что женщина — экс-президент Интерпола, а мужчина — бандит из Новой Зеландии. Связь двух взрывов очевидна, хотя совершенно не ясна. Сочетание жертв более чем странное. Следователи набросятся на дело с удесетеренной энергией. Лайтингера по «Мерседесу» вычислить не удастся. Наверняка машина или угнана, или взята в аренду на чужое имя, раз он собирался ее взорвать. Одинцов из тех же соображений позаимствовал «Фольксваген», рассчитывая сразу после встречи на трассе сообщить Рихтеру про угон. Эту версию подтвердили бы тела погибших. Когда Одинцов сидел в банке и ждал звонка Евы, ему позвонил Рихтер. «Дружище, ты обещал забрать камень и сразу вернуть авто», — сукаризный напомнил он. «Прости, но у меня были кое-какие планы». Пришлось Одинцову просить прощения и объясняться. Как всегда, он по возможности говорил правду. Мол, Жюстина уже прилетела, но вместо встречи просила срочно съездить в банк со своим знакомым, так что, мол, они с Жюстиной встретятся и первым делом пообедают в компании Рихтера, чтобы загладить вину. После освобождения Жюстина должна была помочь Одинцову сбить полицию с толку насчет взорванной машины с тремя трупами в салоне. В результате труп оказался один, только и у Жюстины уже не спросишь совета. Зато Рихтера скоро спросят, как его «Фольксваген» с парой килограммов пластита попал на трассу Б9, где рванул заодно с «Мерседесом». Рихтер честно скажет, что со вчерашнего вечера на машине ездил Одинцов со своей компанией и собирался утром встречать мадам де Габриак. Заварится совсем не шуточная каша. Поэтому всей компании надо уносить ноги как можно скорее и как можно дальше, думал Одинцов. А Клара, спеша забыть про пережитые ужасы, рассказывала про Индру. «Он считался повелителем грома и молний и верховным богом всех индийских богов», — говорила она. «Люди верили, что ожерелье Индры заполняет мировое пространство. Это такая сеть из сверкающих камней, как у вас». «Сеть с бриллиантами в узлах», — снова сказал Мунин. «Не обязательно с бриллиантами», — возразила Клара. Бусины могли быть из любых драгоценных камней. Главное, что в каждой бусине отражаются все остальные бусины, и каждая бусина отражается во всех остальных. Бесконечное отражение. Все в одном, одно во всем, все во всем и одно в одном. Ева удивилась. «Эта история действительно такая древняя? А что тебя смущает?» — не понял Мунин. «Если убрать экзотику, похожую на теорию Бома», — ответила Ева. Все в одном, одно во всем. Голографическая модель Вселенной. Конечно, согласилась Клара. Мунин хлопнул себя ладонью по лбу и посетовал Одинцову. Вот я дурак. Я же сто лет знаю про Индру. И Ева говорила про теорию Бома. И Клара с голограммами работает. Всего-то надо было связать одно с другим и третьим. Историк поспешил реабилитироваться он рассказал про китайца сянь шоу который открывал глубины мудрости просветленного будды рассказал про зеркальную конструкцию где бесконечное число раз отражался бриллиант в котором отражалась бесконечность рассказал что сянь шоу считал свою конструкцию несовершенной потому что она отражала только миг из бесконечного движения вселенной только настоящее без прошлого и будущего умеешь удивлять похвалил одинцов «Если бы я тебя не знал, никогда не поверил бы, что у человека в голове помещается столько всего. Как ты это делаешь?» «Не понимаю». Польщенный Мунин смутился. «Тренировка. Я же, можно сказать, всю жизнь только этим...» А знаете, что меня зацепило? Книжка про древнюю Грецию. В детском доме, в библиотеке. Рваная, без обложек, просто блок страниц. Но интересная до жути. Я ее прятал, чтобы не выбросили. Там была история, как знаменитый поэт Симонит выступил на Большом Перу и ушел, а в доме рухнула крыша, пожар начался. В общем, люди погибли, много людей, тела из-под завалов достали, но не смогли опознать. И тогда Симонит вспомнил, кто где сидел во время его выступления. Благодаря ему всех опознали. Я сперва не поверил, а потом стал тренировать память. На вещах, на людях. Меня никто не любил. Я тоже никого не любил. Представлял, как все погибнут». Он запнулся, а Клара взглянула в глаза Одинцова и спросила. «Что теперь будет?» «Собирай вещи. Бери документы. Поедешь с нами», — сказал Одинцов. «Куда? В Лондон». Ответ вырвался у Одинцова будто бы сам собой. Еще пять минут назад он даже не думал об Англии. Ева вскинула брови. «Почему в Лондон?» Одинцов попробовал объяснить это себе и всей компании. Путь в Россию закрыт. У Евы и Одинцова проблемы с законом, у Клары нет визы. Одинцов отправил следователям информацию про убийц Саутаханова, но неизвестно, приняли ее к сведению или нет. Даже если приняли, неизвестно, сняты ли подозрения с Евы и претензии к Одинцову. Узнать об этом нет возможности, канал связи работает в одну сторону. В Штаты лететь нельзя. Виза туда не нужна Кларе и Еве, если она использует американский паспорт, но тогда ее запросто вычислят. А с паспортом Федерации Сент-Китс и Невис, ей, как и обоим Майкельсоном, надо оформлять визу. К тому же Лайтингеру в Штатах раздолье. С таким же успехом компания может отправляться сразу к бандитам в Новую Зеландию. Можно уехать во Францию, Испанию, куда-нибудь на Балканы, или в ту же Италию, про которую Одинцов наплел Штольбергу. Можно вернуться в Израиль. Одинцов хотел агитировать компанию именно за этот вариант. Остальная Европа — место, где можно разве что прятаться и жить с оглядкой среди чужих людей. А в Израиле все же есть гостеприимные темплеры, есть их служба безопасности и есть собственный отель Троицы, с которым, правда, предстоит еще разбираться. Наконец, Израиль имеет самое непосредственное отношение к тайне камней Урим и Тумим. Ее разгадка сняла бы все или почти все проблемы. Но вместо Израиля на язык Одинцову сам собой попросился Лондон. «Мозг принимает решение на подсознательном уровне гораздо раньше, чем сообщает об этом сознанию», утверждала Ева, которая долгое время сотрудничала с биологами. «Человек еще думает над задачей, А на самом деле он уже все придумал, просто пока не отдает себе в этом отчета. Если биологи не ошибались, то в этот раз подсознание сыграло очередную такую шубку. И, к удивлению Одинцова, его с готовностью поддержал Мунин. Всего две недели назад историк оказался в Лондоне. У него были совсем свежие воспоминания о том, как его принимал Фонд кросскультурных связей, как он выступил в Британской библиотеке и осматривал тамошнее хранилище. Распрашивать новых лондонских знакомых про фамильный перстень барона Одинцова и про Джона Ди лучше было при встрече, а не по телефону. Заодно в голове Мунина снова шевельнулась мысль про Еремея Ульянова, то есть посланника британской королевы Джерома Гарсея, которого Иван Грозный наградил за секретные услуги необычной книгой. Царь Иван был связан с тайной Ковчега Завета и Скрижалей, а ключ к Скрижалям — Урим и Тумим. «Здесь явно что-то есть. Но тогда у меня не было времени об этом подумать», — говорил Мунин. «Зато теперь подумаем вместе». Одинцов не хотел задерживаться в доме Клары. Девушка быстро собралась в дорогу. Сейчас она готова была ехать куда угодно, лишь бы не оставаться одной. Ева тоже не возражала против Англии. Силы кончились. Ее вымотало постоянное чувство опасности. Она устала думать о смерти. Две недели назад почти на ее глазах убили Салтаханова. За минувшую неделю не стало еще четверых. Вейнтрауб скоропостижно умер, Штерн погиб. Теперь к нему присоединились Борис и Жюстина. «Пусть будет Лондон», — безразлично сказала Ева. В Англию добирались через Бельгию. От Кельна до Брюсселя компания путешествовала на автобусе. Лайтингер вполне мог отправить своих людей, на железнодорожный вокзал и в аэропорт, следить за пассажирами. Но ему было не по силам контролировать весь транспорт. Через три часа беглецы без помех приехали в центр Брюсселя. Там они сели на поезд, которого тоже не пришлось долго ждать. Пока Одинцов занимался билетами, Мунин изучал рекламный плакат, составленный из этикеток трех сотен сортов бельгийского пива. «Зависнуть бы здесь и попробовать все!» мечтательно сказал он по-русски, с таким чувством и таким выражением лица, что Клара поняла без перевода. Они с Муниным быстро притерлись друг к другу, как будто уже давно были вместе. А Еву кольнуло чувство то ли ревности, то ли зависти, когда Одинцов пришел с билетами и сказал, «Ну, молодежь, поехали дальше». Он обращался к Мунину с Кларой. Последнее время Ева постоянно его шпыняла, и Одинцов благоразумно держал дистанцию. К тому же Мунин со своей подружкой действительно были молоды настолько, что получали скидку на билеты. Через полтора часа компания вышла на площадь перед вокзалом Сент-Панкрас в центре Лондона, и Мунин тоном бывалого путешественника заявил. «Родные места. Вон там за углом британская библиотека. Завтра пойдем знакомиться». «А где мы будем жить?» — деловито спросила Клара. «Прямо здесь?» — ответил Одинцов и кивком указал на громаду кирпичного здания справа от вокзала. Многочисленные шпили, вонзавшиеся в темное небо, делали его похожим на готический собор, но над высокой аркой главного входа ярко сияла надпись в три строки «Сейнт Панкрас, Ренессанс-отель, Лондон». «Вау!» — сказала Клара. «Круто! Мне нравится с вами путешествовать». Ева привычно съязвила. «Молодец!» — произвел впечатление на девочку. «Мы больше не прячемся?» «Пока нет», — ответил Одинцов. «Почему?» «Сегодня нас не достанут. А дальше посмотрим». Для поездки троица использовала карибские паспорта. Одинцов был Майкельсоном, но Лайтингер уже знал об этом. В банке, чтобы арендовать ячейку и получить ключ, Одинцову пришлось предъявить запасной паспорт. Конечно, Лайтингер догадается, что троица прихватила с собой Клару и быстро все про нее выяснит, если не выяснил еще раньше, когда собрался похитить девушку. Однако даже в этом случае поиски сбежавшей компании с подготовкой нового покушения займут у бандитов минимум двое-трое суток. Зачем раньше времени играть в секретность? Одинцов не видел смысла забиваться в хостел на окраине, где Лайтингер сможет их найти с тем же успехом, что и в дорогом отеле. Он решил дать компаньонам полноценный отдых и, наконец-то, привести в чувство Еву, которая с каждым днем нервничала все сильнее. В отеле Одинцов снял три номера с кроватями «Кингсайз». «Вообще-то нас четверо», — напомнила Ева по-русски, пока он заполнял бланки на стойке регистрации. «Дорого здесь. Кому-то придется спать вдвоем», — не отрываясь от дела, сказал Одинцов. Ему было не жалко денег на счету Карла Майкельсона, Он предполагал спать вдвоем с Евой. Где еще восстанавливать отношения, как не в постели? Но Ева фыркнула, как кошка. Она не собиралась ни с кем делить номер. Зато шансом воспользовался Мунин. «О чем они говорят?» — спросила у него Клара. «Шутят. Решают, в какой номер нас поселить, четный или нечетный». выпалил Мунин и сам подивился своей смекалке. А Клара сразила его наповал, сказав, «Я первая в душ». Покончив с формальностями, Одинцов раздал всем ключи от номеров. «Все, молодежь», — сказал он, — «из отеля не ногой. Можете сходить в спа, в ресторан, без алкоголя». «Конрад Карлович, это понятно? Про мини-бар забудь. Клара, проследи». «Хм, и постарайтесь все-таки выспаться. Встречаемся на завтраке в 7.30».